Беспомощно сидя в кресле, Джарс проклинал себя за ошибку. Антропоморфизм. Увлекшись, он забыл, что капитану негде было постичь смысл слова «дружба». Как он мог считать себя проникшим в тайны чужой психологии? Все столпились возле кресла, в котором сидел Поль, и молча глядели на него. Он был привязан к креслу, и из уголка рта у него текла струйка крови. Очевидно, Поль имел неосторожность выказать какое-то неповиновение, и байсет принялась за него. Может быть, это даже хорошо. Поль был здесь единственным, кого Джайлс мог бы назвать другом. Теперь Полю достаточно показать это, чтобы удовлетворить капитана и спастись самому. Без помощи Альбинареца им отсюда не выбраться. «Поль, — сказал Джайлс, — для капитана дружба всего лишь слово. Но ведь мы с тобой друзья...» «Поль, не так ли? Ты пойдешь со мной, правда?» Он вложил свои слова максимум выразительности, так что Поль должен был понять подтекст. «Иди со мной и выживешь, иначе нам обоим конец». Я начал было Поль, но тут его лицо отвердело, и в нем появилось что-то, чего Джайлс никогда в нем не наблюдал. «Нет. Что бы я ни получил взамен, я говорю нет. Я никогда не лгал, не солгу и теперь». Мы выросли вместе, но мы никогда не были друзьями. У меня нет друзей, так же, как и у тебя. Ни у одного подлинного Адельмана нет друзей. У них есть только долг». Он спокойно встретил взгляд Джайлса. Тот слабо мотнул головой. Его надежда была уничтожена, но он не винил поля. Тот сказал правду, и на его месте Джайлс поступил бы так же. «Хорошо», — сказал он. Тогда я не настоящий Адельман. На шлюпке я понял, что есть вещи поважнее долга. Он перевел взгляд на рабочих. Вот и мы все. Сначала я хотел попасть на 20Б40, потому что так мне велел долг. Я хотел, чтобы вы все выжили. Это тоже мой долг, долг стального. Но за время полета я узнал вас и полюбил вас, невзирая на то, что многие из вас принесли мне больше огорчений, чем радости». Вы не ангелы, как, впрочем, и все люди. Вы даже не принадлежите к Адель. Но я жил с вами и едва не умер с вами. Так что вы все кое-что значите для меня. Вы и все рабочие, такие же, как вы, на земле...» Он печально поглядел на них. «Неужели никто не понимает, о чем я говорю?» «Совсем никто». Внезапно от группы отделилась Мара и подошла к нему. «Не пускайте ее!» — крикнула байсет «Эстевен Гроуз, притащите ее назад!» Двое мужчин переглянулись, колеблись. бойсет вопила. «Вперед! Делайте, что я вам приказываю!» Мужчины, не глядя друг на друга, двинулись к креслу Джайлса. Но, дойдя до кресла, они не потащили Мару назад, а встали рядом с ней. «В чем дело, болваны, тащите ее сюда!» «Нет», — сказал Эстевен. Его лицо было бледно, а губы плотно сжаты. «Ты мне не хозяйка!» «Если бы твоя воля, я давно бы умер от тонки или сошел с ума. Джалс спас меня от капитана, и он спас меня от наркотика. С какой стати я должен подчиняться тебе?» «Верно», — сказал Гроус, — «мы свободные люди». «Что вы плетете, амбалья отродья?» Байсет замолчала, ибо все, что стоящие рядом с ней, подошли к марии и к мужчинам. «Вернитесь». Заколебалась, пожалуй, только Дай, но Фрэнка схватил ее за руку и повел с собой. «Никто не властен над нами», — сказал Эстевен. «Мы в колонии. Ты не можешь бить нас или судить, заставлять работать или делать, что тебе захочется. Здесь тебе еще придется доказать свою правоту». «Вы так считаете?» — сказала Байсет. Она сунула руку в карман и вытащила бластер. «Я убью вас всех, а потом скажу, что вы были революционерами из Черного Четверга». Меня продержат под домашним арестом, пока не прибудет следователь с земли. И он, или она, оправдает меня. Считайте, что вы уже в могиле. Она следила лишь за людьми, и это было ее ошибкой. Внезапно капитан рванулась к ней с неожиданной проворностью, и Байсетт вскинула бластер. «Стойте!» – крикнула она. «Я и вас убью, если потребуется». Но капитан не остановилась. Сейчас Байсет нажмет на спуск. В отчаянии Джайлз выхватил пустой бластер и навел на Байсет. «Байсет!» – крикнул он. Она взглянула на него, увидела бластер и повернула оружие против него. Но было уже поздно. Джайлз увидел вспышку и услышал крик Гроуса. Но капитан уже настигла Байсет, и та упала. Джайлз ощутил приступ слабости. Его сознание было ясно, но зрение помутилось. Он увидел двоих. Нет, троих капитанов. Джайлз прищурился, но комната была заполнена альбинарецами и массой людей, которых еще секунду назад не было. Одним из них был Амос Барси, освобождавший поле ОК с помощью двоих людей с полицейскими значками, очевидно служащих участка 20Б40. Освобожденный Поль выбежал из комнаты, бросив на ходу. «Запомни этот день, Джайлз. Сегодня ты лишил свою расу спасения» и она вступила на путь смерти, по которому уже идут альбинарецы. «А может, на новый путь?» «Для обеих расаполь а, «Подождем, я считаю тебя правым!» Тот повернулся и вышел. Двое унесли тело Байсет, и там, где стоял Поль, теперь находился человек с медицинской сумкой, который принялся обрабатывать раны Джайлса. Через его голову он увидел подошедшего к нему альбинареца. «Капитан?» – неуверенно спросил он. Даже теперь он не мог отличить их одного от другого. «Я удовлетворена», — сказала она. «Она действительно существует, эта дружба. И мне сказали, что многие расы тоже так считают». «Сказали?» Джейас оглядел остальных альбинарецов. «Откуда они все взялись?» «Не знаю. Очевидно, своей настойчивостью вы возбудили в моих сородичах любопытство, и они послали за мной. В качестве предосторожности они сообщили в полицию». В вашем вездеходе было подслушивающее устройство, так что нас слушали и полицейские, и мои соплеменники. Медик сделал Джайлсу укол, и силы стали постепенно возвращаться. «Не понимаю», – сказал он. «За нами следили, Адельман, еще с момента приземления. Как я могу судить, в колониях нашей расы гораздо ближе друг к другу, но я хочу, чтобы вы исполнили свое обещание». «Обещание? Вы обещали сказать мне». Кто из вас уничтожил мой звездолет? Я жду этого. Джайлз, предостерегающе сказала Мара. Но он поднял руку, успокаивая ее. Я скажу. Джайлз! Нет-нет, все будет хорошо, слушайте. Он повернулся к капитану. Бомбу подложил я. Вы? Капитан невольно нагнулась к нему. Да, я должен был попасть на 20Б-40, чтобы не вызвать подозрение поля. «Я улетел с земли, чтобы убить его, но сейчас я понял слишком многое, и дело было в том, чтобы нанести вашему кораблю небольшие повреждения, чтобы он повернул на 20Б-40 для ремонта», — «я слушаю», — сказала капитан. «Чтобы исполнить план, я подложил в нужное место бомбу. Вот откуда я знал курс корабля и расположение системы 20Б-40. Бомба была небольшая» и путешествие в шлюпке не входило в наши планы. «Но бомба оказалась через тур мощна?» Джаз покачал головой. «Нет, она была такая, какая надо, но тут случилось неожиданное. Кто-то еще подложил вторую бомбу, но гораздо более мощную, которая разрушила ваш корабль». «Боже, какие идиоты придумали бомбу, которая привела к тому, что корабль вспыхнул, как сухие листья?» «Но зачем нужна была вторая бомба?» «Для другого плана, которого я не знал, по нему я должен был достичь 20 Б-40 в шлюпке, и не один, из группы людей», – Джаз указал рукой на рабочих. «Ясно было, что если корабль погибнет, альбинарецы предпочтут умереть вместе с ним, кроме вас, которая поведет к шлюпку к спасению, выполняя свой долг перед людьми». «Зачем вы согласились подложить вторую бомбу?» «Я этого не делал. Это мог сделать лишь единственный человек». «Байсет. Это та, которую я убила?» – спросила капитан. Джалс явнул. Байсет призналась в этом. Для осуществления второго плана она должна была подложить бомбу сама. Причем ее мощность должна быть такова, что кроме ее рабочих никто не уцелел. Я уверен, что, проверь и корабль, оказалось бы, что все шлюпки, кроме нашей, были испорчены. Наступило молчание. Наконец капитан произнесла. Откуда ей было знать, что я... что вы способны довести судно до 20Б40, а не до Бальбена? Она и не знала. Она и ее люди были столь невежественны в этом вопросе, сколь был и я. Ей не приходило в голову, что вы не поведете шлюпку к ближайшей планете. Когда же вы стали упорствовать, она применила свой последний козырь. Единственную личность, которая годилась для черной работы. Он кивнул на Эстевена. Она сначала снабдила его наркотиком и бумагой, а потом сказала, что бумаги больше нет. «Так ведь?» — сказал он, обращаясь к Эстевину. «И я ей поверил», — воскликнул Эстевил. «Я поверил ей. Вот почему я рвался к книге». «Да», — Джейлс повернулся к капитану. «Теперь вам известно все, капитан». «Да, теперь я могу вернуть себе ребенка и жить. Я частично избавилась от позора» убив того, кто лишил меня корабля. И я заслужила почет тем, что поняла, что такое дружба. Я объясню это всем сородичам. И когда вы сделаете это, потребуется объяснить им еще одно слово. Это сотрудничество. Оно означает, что люди и альбинарецы, как друзья, поведут корабль». Глаза капитана вспыхнули. «Вы многое сделали, Адельман. Но берегитесь. Не заходите слишком далеко». Джайлс медленно кивнул. «Возможно, вы и правы. Будьте счастливы, Райтсмонг. Святая раса не нуждается в счастье. Необходимо понимание пути». Она уже хотела выйти, но снова повернулась к Джайлсу. «Это не рабы. Я изменила свое мнение о них. Они доказали, что достойны быть свободными людьми. Все, кроме той. И прежде дружбы между нами и вами должно быть уважение». Она выпрямилась и вышла, идя как человек, знающий свой путь, ведущий его в вечность».